Глава одиннадцатая Риск – не обязательно безумство. Давыдов попытался защитить неведомого биржевого игрока по имени Никас. Риск – это решительный поступок в условиях неопределенности. «Безумству храбрых поем мы песню», – усмехнулся Моисеев. «У тебя телефон звонит». Михаил похлопал по карманам, достал трубку, посмотрел на дисплей. Юля, Ника. Сокращенное обозначение Юли Никаноровой. На лице Михаила появилась досада. Только сейчас ему стало ясно, что он никогда не любил разговаривать с Юлей. Ему нравилось ее касаться, обнимать, ласкать, наслаждаться ее податливым телом, и чтобы при этом она молчала. Михаил нажал кнопку. Да выдав ты где? Сходу потребовала отчета Юля. Там, где мне хорошо. Я не понимаю. «Ты можешь отвечать нормально?» «Я у друга, и мне здесь хорошо!» «Давыдов, ты пьян?» «И что с того?» «Как это что? Ты позвонил Кузнецовой? Позвонил или нет?» Упоминание Дины всколыхнуло в душе Михаила теплое чувство. Странно, но ему всегда было интересно общаться с необычной пугливой девчонкой, вытянувшейся за последний год и превратившейся в стройную привлекательную девушку. Молчишь, значит, не звонил. Я так и думала. Ты слабак, Давыдов, ты сдался! Продолжала наседать Юля. А надо использовать связи. Нужно выцарапывать свой кусок. Как ты не поймешь, что без должности ты никто. Никто? У тебя был приличный оклад, кабинет, подчиненное, и ты так просто все спустишь. Надо идти по головам к своей цели. Ты так и делаешь? Если жизнь заставит, да! «Дай телефон этой девчонке, я сама ей позвоню!» Михаил представил, как нахрапистая Юля будет лебезить перед Диной, а та ответит ей раньше прозвучавшего вопроса и рассмеялся. «Ты что ржешь, Давыдов? Я не выйду за тебя замуж, если ты будешь никто!» «Вот ты прекрасно. Михаил полностью отключил телефон. Его поначалу злобный смех обрел беззаботную легкость. И по какому поводу веселье? Невольно улыбнулся Моисеев. «И с работы я ушел, и от девушки ушел, и бог с ней! По большому счету мне нравилось только ее тело, а ей, как оказалось, моя должность. А разве этого мало, старик? У вас просто масса взаимных симпатий. Не издевайся, мы живем вместе, а я совсем ее не знаю». Иногда она исчезает, а потом говорит, что ездила в Питер консультироваться насчет пластики носа. Там дешевле. Представляешь, ей не нравится ее горбинка. «А ты бы хотел, чтобы она увеличила грудь?» «Да ну тебя, Игорь!» Она говорит про Питер, а из кошелька вытряхивает евроценты. Будь-то летала за границу. «Ты просто ревнуешь!» «Иногда стоит потерять работу, чтобы разобраться, кто рядом с тобой!» «Старик, не будь идеалистом. Ты что, мечтаешь встретить родственную душу?» «А что такое родственная душа?» Рывком обернулся к приятелю Давыдов. «Это когда тебя понимают с полуслова?» — серьезно ответил Моисеев. «Или вообще без слов?» Михаил потупился и сжал в ладони отключенный телефон. Он долго молчал. «В чем дело, старик?» — обеспокоился Моисеев. Кажется, я уже встретил родственную душу. Дина Кузнецова спустилась поужинать в ресторан восточной кухни, который находился на первом этаже ее дома. Вкус еды она не чувствовала. Все ее мысли были заняты решением важного вопроса. Может ли девушка первой звонить обидевшему ее молодому человеку? Дина нервно теребила телефон. Как же раньше все было просто. Обидел? получив в ответ. И голосом, и мейлом, и смс Обрадовал. Новый поток эмоций, но со знаком плюс. А сейчас мучайся, держи все в себе и дуйся на весь белый свет из-за того, что тебя не встретили в аэропорту. Не допив чай, Дина не выдержала и нажала кнопку вызова. Сердце заколотилось, как пояс на переезде, и тут же ухнуло в пучину холода. Она заранее услышала, что телефон Давыдова отключен. Дина встала, задев стол. В пиале дрожал остывший чай. Одновременно с ней ресторан покинули двое мужчин, похожих друг на друга своей серой безликостью. Они проследили, как она дошла до подъезда. Один из них отвернулся и тихо сообщил кому-то по телефону «Объект возвращается в квартиру».